особенно когда тут такие лемпампушечки меня под мекитки держат, верно? Только не щекоти, верно, Федор Кузьмич, зашумели голубчики. Вот думаю, картин много понарисовать, сказал Федор Кузьмич, если, конечно, ржави хватит. Ага. Тут все совсем развеселились. Уж чего чего, ржави всегда хватает.